Глава вторая. Пол Канингем прокашлялся. «Мой дорогой друг, разумеется, никогда не следит за новостями криминала!» Месье Фабьен скривил губы. «Категорически не нравится мне все это!» «Я поделюсь с вами одной такой новостью, на мой взгляд, заслуживающей даже вашего внимания. Год или два тому назад английские газеты писали о молодом человеке, студенте, который распутал очень необычное и крайне жестокое преступление прямо на территории университета, где он обучался. Всю славу тогда приписал себе местный инспектор, но позже кто-то из студентов разболтал о том, кто в действительности раскрыл личность убийцы. «Но, дорогой Поль, вы сказали студент?» «Именно так, мой друг. Студент, и к тому же иностранец. Кажется, швед или норвежец. Вы хотите сказать...» что студент сможет справиться с тем, с чем не может справиться мой дорогой друг Поль, самый умный из всех, кого я знаю? Я признаю, что и мне такой расклад не очень-то по душе. С другой стороны, я уже отработанный материал. Не хочу слышать подобные оскорбления в ваш адрес. Но это правда. Бегать невидимкой мне уже не по годам. Хотя на лыжах я еще хоть куда. Вы в блестящей форме, Монами! «Поэтому я и позвал вас сюда?» «Ах, как жаль этот снегопад!» «Это убийство!» «А что касается того юноши...» «В действительности я не знаю, правда ли то, о чем писали газеты. Вполне может статься, что его заслуги там сильно приукрашены. Но если предположить, что все написанное о нем — чистая правда, тогда я снимаю перед ним шляпу». Спустя минуту Канингем добавил, «Сегодня утром... Я увидел его здесь, на ресепшен, он заселялся. Я сразу узнал его по фотографии, которую печатали газеты. На первый взгляд его внешность не кажется запоминающейся. Но когда вы знаете, что за ней кроется, поразительно. Он обаятельно улыбнулся. Его лицо пересекло множество длинных морщин. Месье Фабьен воздел руки и трагично сказал «в голове не укладывается». В том университетском деле ключевую роль в расследовании играла психология. Это то, что всегда было моим слабым местом. Мне поручали лазать и летать. Но когда нужно было оценить человеческое поведение, я постоянно видел не то, что нужно, и слышал не то, что было по-настоящему важным. Здесь мы имеем семейную драму, что может быть проще и одновременно сложнее. Вызвать на откровенный разговор я еще смогу. Возможно, смогу задать и нужные вопросы. Но вопреки трезвому уму я нипочем не услышу фразу или слово, которое должен бы услышать. Вы меня понимаете? Понимаю. Чего же мы ждем, Поль? Давайте же скорее заорканим это чудо из чудес. И пускай оно нам поможет. Они вышли к ресепшн. Месье Фабьен попросил у менеджера журнал регистрации гостей. «Как зовут вашего студента?» «Карлсон», — ответил Канингем. «Так-так». «Ага, номер 307». «Немедленно поднимемся к нему». В ожидании лифта месье Фабьен, теребя оборотку, засомневался. «Но согласится ли он нам помочь?» «Не узнаем, если не спросим. В конце концов, хоть он и студент, он платит деньги, как и любой постоялец. А если я своими просьбами отпугну его...» И он пожалуется на меня и скажет, что мой сервис оставляет желать лучшего, и что придется. Двери лифта открылись. Из кабинки вышел молодой человек в купальном халате. На носу сидели старушечьи очки, на лбу очки для плавания, на ногах пляжные шлепанцы. В руках он держал секундомер и купальную шапочку. Волосы цвета спельты были аккуратно зачесаны на бок. Спельта — вид пшеницы. Его немного вытянутое лицо обтягивала белая прозрачная кожа со сложной системой синевших вен. Не признать в нем уроженца севера было верхом слепоты. Адам Карлсон произнес «Извините, где здесь бассейн?» «Мой дорогой Поль помутился разумом», – переживал месье Фабьен. «Возможно, разум мой в самом деле помутился», – думал Канингем. «Мистер Карлсон?» «Все верно. Мое имя Пол Канингем, а это месье Фабьен, хозяин отеля «Мамонт», Адам Карлсон. Впрочем, похоже, вы уже знаете. Вы уж простите, что приходится отнимать у вас время, но нам требуется ваша помощь». Карлсон сдвинул брови. Вид у него стал хмурым и выражал нетерпение. «Да», — сказал он, — «понимаете, мне известно, кто вы». «И кто же я?» Вы. «Тот самый молодой человек, о котором так много писали пару лет назад». Канингем тихо добавил «Убийство в Роденфорде». Глаза медного цвета за толстыми линзами вдруг потемнели. Адам Карлсон с негодованием и достохвальной скромностью произнес «Я сожалею, что мой сосед по комнате с его шалыми мозгами все выболтал прессе. Он не должен был так поступать». Мистер Каннингем улыбнулся. «Вам не хотелось славы и всенародной любви?» «Интересно, для чего мне могло это понадобиться?» «Ну, скажем, чтобы потешить самолюбие». «Самолюбие? Эта черта хорошо описывает моего соседа-болвана, но не меня!» Пол Канингем улыбнулся еще шире. Кажется, он был доволен тем, что слышал. «Мистер Карлсон, я являюсь офицером секретной службы, и сейчас я прошу вас сделать...» «Невозможные». «Но «Ну, я как раз и собираюсь этим заняться», — сказал Карлсон. В его голосе прозвучал энтузиазм. «Я планирую провести под водой семь минут. Пока что мой рекорд шесть с половиной». «Вы занимаетесь апноэ?» «Подводное плавание, фридайвинг с задержкой дыхания». «Похвально. Раньше я был хорошо натренирован в этих делах». Каннингем мечтательно посмотрел в окно фойе. «Боже». Мы сидели в засаде под водой без снаряжения. Только мы и наши легкие. Пульс не поднимался выше 50 ударов в минуту. «Вы практикуете проглатывание воздуха с помощью мышц горла и языка? Я только учусь. Но я самоучка. Боюсь, у меня никогда не было тренера». Взгляд Адама на Каннингема понемногу смягчился. Он поправил очки и сказал Я преклоняюсь перед королевской службой, лучшей в мире. Поэтому представить не могу, о чем невозможном вы собирались меня попросить. Увы, есть вещи, которые порой и для нас невозможны. Но вам наше дело может показаться даже заурядным». Карлсон, вскинув брови, пробормотал. «Что за абсурд?» «Позвольте объяснить. Позавчера скончалась одна женщина. Миссис Робинсон, кажется». «Значит, вы слышали?» «Была найдена мертвой в подъемнике». «Верно. Я нашел тело». «И вы хотите?» Месье Фабьен разразился трагическим призывом. «Найдите того, кто это сделал!» «Ткните пальцем в человека, что насыпал яд этой бедняжки!» «Люди говорят, месье Карлсон прекрасный психолог!» «Молва не дремлет! Вы не можете мне отказать!» «Разве у вас каменное сердце? Местная полиция закроет мой отель на месяцы, на века, пока распутает семейный клубок несчастий!» «О, Боже мой! Мама!» На этот раз было неэмоциональное обращение к высшим силам. В парадную дверь вкатили инвалидное кресло с шубой и дюжиной пуховых платков сверху. Откуда-то из недр лилась французская речь, содержавшая в основном... Нелитературные слова и целые обороты. Наконец, из груды одежд высунулась голова старушки. Сходство с упитанной черепахой, будь таковые в природе, было во всех смыслах потрясающим. Голова эта явно относилась к викторианской или, что скорее всего, мезозойской эре. Шуба, как вулкан, затряслась и показались верхние, а затем нижние конечности. Матей, швейцар, Кативший это от самого фуникулера, из последних сил сдерживался, чтобы не спустить коляску вместе с ее содержимым прямо с горы. Месье Фабьен побледнел. Что она здесь делает? Каннингем в привычной для себя манере заулыбался. Вы только взгляните, кто пожаловал. На него тут же нацелились зоркие выцветшие глаза. Голос, которому было не меньше ста лет, перешел на чистый английский. «Поль, поинтересуйтесь у моего имбицильного сына, где он понабрал этих служащих. Я же чуть не рассыпалась прямо у порога. Антуан, чего стоишь? Обними, мать, обними!» «Поль, вы прекрасно выглядите, но вам нужно есть больше свеклы». Эти пограничники в поезде обшмонали меня, как самую опасную преступницу. Мне пришлось заново складывать свои панталоны. Это еще что за жертва репрессий? Откуда на нем мои очки? Милому мальчику даже одежды не выдали. Антуан, выдай этому поляку одежду. Ты без меня, я смотрю, совсем за чах. Не пойму, Поль, они думали, я рубины через границу перевожу так, что ли? «Антуан, да выдай же ты ему одежду в конце концов!» «Ты носишь теплые трусы, что я тебе прислала?» «Я вязала их неделю. Будь добр, покажи, как ты их носишь. Я не вполне ясно обозначила, где вперед, а где...» «Мама, но что вы здесь делаете?» «Перестань так разговаривать с матерью!» «Я узнала о трупе в лифте отеля от твоего болтуна-повара и немедленно выехала сюда». «Разумеется, я должна увидеть все своими глазами, иначе мне никто из этих старых сплетниц не поверит». «Поль, вы, я надеюсь, уже разобрались, кто задушил эту женщину?» «Вы нисколько не утратили вкуса к жизни, дорогая Жаржетта, сказал Пол Канингем. «Мы еще не выяснили, кто задушил ту женщину в лифте, но очень хотим это сделать. А раз уж и вы здесь, мы обязательно все выясним». Месье Фабьен продолжал спрашивать у потолка, за что ему все это, и почему за одной бедой пришла другая. Кое-как Канингем привел бедолагу в чувство. Разговор было решено продолжить в кабинете главы отеля.